кварты пива, горячей воды и мягкой кровати в номере. Даниэль провела все утро в раздумье. Несмотря на то, что ее, несомненно, ожидала бессонная ночь, она не могла вновь последовать примеру посапывающей Молли и тоже немного подремать в прохладной тени деревьев. Путешественницы были хорошо укрыты со стороны дороги, но ржание лошадей, стук колес экипажей и скрип телег постоянно доносились до их слуха. Время от времени, поглядывая в ту сторону, на случай чьего-либо непрошенного вторжения, Даниэль мечтала о скорой встрече с Парижем. Судя по доходившим оттуда сведениям, это был уже совсем не тот город, из которого она уезжала год с лишним назад. На улицах, площадях, во дворцах и залах национального собрания кипели страсти. Собрание всеми силами старалось заставить верховную власть принять новую конституцию основанную на демократическом управлении страной, не знавшей прежде другого строя, кроме абсолютной наследственной монархии. Национальное собрание представляло собой полновластный орган, состоявший из представителей высшего сословия. Его члены пользовались свободой слова и правом неограниченной критики высшей власти. Но все это отнюдь не означало, что правительство непременно должно уйти в отставку, если откажется утвердить какой-нибудь закон, принятый парламентом в своих интересах. Оппозиция также не обязана была в этом случае немедленно представлять альтернативный проект. В стране не существовало ни правительственной, ни оппозиционной партии. Имелась противоречивая политическая система, понемногу дрейфовавшая в сторону анархии. Методы управления страной разительно отличались от методов хорошо налаженной и безотказно действовавшей государственной машины Существовавшей в Англии. Обо всем этом размышляла графиня Дыниэль де Сан Варен, лежа на спокойном английском лугу, около мирно журчавшего ручейка и пережевывая стебелек сочной травы. В душе ее постепенно нарастало волнение. Она сама готовилась вот-вот окунуться в кипящий по ту сторону пролива котел страстей и противоречий. Даниэль разбудила Молли, когда солнце уже стояло в зените, и его лучи пробивались сквозь ветви и листья деревьев, падая на траву. Становилось нестерпимо душно. Женщины быстро управились с остатками завтрака. Даниэль взглянула на обливающуюся потом Молли и озабоченно сказала, «Боюсь, милая Молли, вы скоро задохнетесь в этом плаще, но другого выхода просто нет. Потерпите, осталось недолго». Однако Молли беспокоила совсем не духота и даже невольно стягивавшие бедра непомерно узкие бриджи. Сердце девушки бешено колотилось, и временами ей казалось, что она вот-вот потеряет всякий контроль над собой и упадет в обморок. И такое состояние владело ею все 24 часа которые прошли с момента их отъезда из дома Джулиана. Волнение не оставляло ее даже во время короткого сна. Молли чувствовала полную неспособность самостоятельно мыслить и тем более что-то самостоятельно делать. Она просто выполняла чужую волю. Правда, эту волю ей диктовал человек, рядом с которым Молли всегда было тепло и уютно.